«У меня столько... пирожных?» — похвасталась она. Гарри тщательно мыл руки над раковиной в кухне. «И большая груша. Мы ее порежем. И черный кофе. Как вы, детки, любите». Гарри понюхал посудное полотенце, прежде чем вытереть им руки. А Альфред сверху начал громогласно призывать инет «Ох, Гарри!» — взмолилась она. «Отец снова застрял в ванне. Сходи, помоги ему». Я больше не стану его вытаскивать. Гарри педантично вытирал руки. Почему он не пользуется душем, как мы договаривались? Говорит, ему удобнее сидя. Очень жаль, сказал Гарри. А ведь он всегда проповедовал, что человек должен справляться сам. А Альфред снова выкрикнул имя жены. «Помоги же ему, Гарри!» — сказала она. Гарри со зловещим спокойствием повесил посудное полотенце на крючок. Аккуратно разгладил складки. «Установим правила, мама», — произнес он официальным голосом. «Ты слушаешь? Установим правила». «В ближайшие три дня я готов выполнять любые твои просьбы, за исключением одной. Я не стану помогать отцу, если он окажется там, где ему быть не следует». Если он вздумает вскарабкаться на стремянку и свалиться, я оставлю его лежать на земле. Если он истечет кровью, значит, так тому и быть. Если он не сможет выбраться из ванны без моей помощи, значит, проведет Рождество в ванне. Ты все поняла? С этой оговоркой я готов выполнять любые твои просьбы. А потом, рождественским утром, мы все, ты, он и я, «Сядем и поговорим!» нет, «Откуда такая мощь в голосе старика?» «Кто-то стучал в дверь!» Тяжко вздохнув, Иннет устремилась к лестнице. «Ал, это Гарри!» «Ты мне поможешь?» Донесся ответный крик. «Гарри, сходи, посмотри, что у него там случилось!» Гарри стоял посреди столовой, скрестив руки на груди. «Разве я недостаточно четко разъяснил тебе правила?» Тут только и нет припомнила кое-какие свойства своего старшего сына, о которых предпочитала забыть, когда его не было рядом. Она начала медленно подниматься по ступенькам, надеясь, что боль в бедре постепенно утихнет. «Ал», — сказала она, входя в ванную, — «я не могу помочь тебе выйти из ванны». «Ты уж как-нибудь сам». «Воды на донышке». Алл сидит, вытянув руки, пальцы ходят ходуном. — Дай мне это, — потребовал он. — Что? — Бутылку. Флакон шампуня «Снежная грива», от которого волосы становятся белее, упал на пол позади ванны. И нето бедро, стало коленями на коврик, вложила флакон в руки мужа. Альфред рассеянно повертел флакон в руках. Что-то соображая, наверное, забыл, как он открывается. — На ногах уже нет волос, руки покрыты пигментными пятнами, но плечи все еще мускулистые, сильные. «Черт, меня побери!» — ухмыльнулся он, глядя на бутылочку. В холодном помещении горячая вода быстро остывала, пахло мылом дайл и менее отчетливо старостью. Сколько раз Инет опускалась на колени на этом самом месте, чтобы намылить волосы сыну или дочери, а потом промыть горячей водой из кастрюльки объемом ровно полторы кварты, которую приносила из кухни. Она наблюдала, как муж вертит в руках флакон с шампунем. — Ох, Ал, вздохнула она. — Что же нам делать? — Помоги мне. — Хорошо. — Хорошо. — Помогу. В дверь позвонили. — Ну вот, опять Гарри! — крикнула Иннет. «Посмотри, кто там!» Она выдавила немного шампуня себе на ладонь. «Лучше бы ты принимал душ. Мне трудно стоять. Давай, смочи волосы». Она пошлепала рукой по едва теплой воде, показывая Альфреду, что от него требуется. Он зачерпнул немного воды, плеснул себе на голову. Внизу Гарри разговаривала с кем-то из подруг инет с какой-то бодрой, коренной сэнджуткой, с эстеррут, наверное. «Можно поставить табурет в кабинку для душа», — предложила она, намыливая мужу волосы, и крепкую перекладину, чтобы было за что ухватиться, как советовал доктор Хэтчпет. «Может быть, завтра Гарри это сделает?» Голос Альфреда глухо вибрировал у него в черепе, пробиваясь сквозь пальцы жены. «Гарри и Джона добрались. Благополучно!» Только Гарри вздохнула Иннет. У Джона очень высокая температура и страшная рвота. Бедняжка. Он не мог лететь в таком состоянии. А Альфред сочувственно поморщился. Наклонись, я смою. Вероятно, он пытался податься вперед, но изменить позу не мог, только ноги дрожали все сильнее. «Тебе нужно гораздо больше заниматься зарядкой», — попрекнула мужа Иннет. «Ты хоть прочел?» Тот листок с инструкциями. «Никакого толку», — покачал головой Альфред. «Пусть Денис покажет тебе, как делать упражнения. Тебе понравится». Она потянулась за стаканом, стоявшим на краю раковины, наполнила его из-под крана, вылила горячую воду мужу на голову, снова наполнила и снова полила мыльные волосы. Сейчас, зажмурившись, он был похож на ребенка. «А теперь вылезай», — потребовала она. Я помогать не стану. — Я разработал свой метод, — похвастался он. Внизу в гостиной Гарри, стой на коленях, выправлял покосившуюся елку. — Кто приходил? — спросила Иннет. — Бео Мейснер, — ответил он, не поднимая глаз. — На камине подарок. Беа — Бео Мейснер? и стыд кольнул Иннет. — Я думала, они проводят праздники в Австрии. — Нет, они вернулись в сен на денек, а потом поедут в Ладжоллу. — Там живут Кэти из Тью. — Она что-нибудь привезла? — На камине, — повторил Гарри. — Бэа оставила обернутую в яркую бумагу бутылку какого-то австрийского напитка. — А больше ничего? — спросила Иннет. Гарри отряхнул с рук хвоинки и странно поглядел на мать. — Ты ждала чего-то еще? — Нет, — Нет-нет, так просила ее раздобыть одну мелочь в Вене, но она, конечно же, забыла. — Какую мелочь? — прищурился Гарри. — Да, пустяки, пустяки. не вертела в руках бутылку, проверяя, не прикреплен ли к ней какой-нибудь пакетик. Она избавилась от наркотической зависимости, поработала над собой, чтобы навсегда забыть Аслан, и отнюдь не была уверена, что новая встреча со Львом ее порадует». Но все же лев еще имел над ней власть. Давно забытое чувство, радостное предвкушение встречи с возлюбленным. Когда-то она так томилась по Альфреду. «Почему ты не пригласил Бео зайти?» — попрекнула она сына. «Чак дожидался в Ягуаре», — пояснил Гарри. «Они объезжают всех знакомых». «Ну и ладно». Энит распаковала бутылку, полусухое австрийское шампанское, и убедилась, что никаких пакетиков... Под оберткой не спрятано. «Похоже, вино слишком сладкое», — заметил Гарри. Мать попросила его развести огонь. Сама она стояла и с восхищением следила за тем, как ее уже слегка сидеющий, но такой умелый, знающий сынок ровной походкой направляется к поленнице, возвращается с охапкой дров, сноровисто распределяет их в камине и с первой попытки зажигает спичку.